Маины мать с отцом, которые приехали на похороны Романа вместе с Кирюхой. После девятого дня предложили снова забрать мальчика с собой в Ярославль. Дома ему было явно не по себе. Он плохо спал, отвечал не впопад и сам попросился к бабушке с дедушкой, поскольку там будет легче пережить неожиданно свалившееся несчастье. Майя пыталась объяснить сыну, что возвращаться домой все равно придется. И потому не лучше ли сразу попытаться привыкнуть к новому положению вещей. Кирилл продолжал настаивать на своем, и Майя сдалась. Пусть едет. Может быть, там в Ярославле в спокойной обстановке он действительно свыкнется с мыслью о том, что отца больше нет. Николая Заботина Майя к себе не допускала, сбрасывала его телефонные звонки. На девятый день он Конечно, пришел помянуть Романа, но уже без Инесы. Мая сказала себе, что ей все равно, с кем он. Больше заботен для нее не существует. Для нее вообще не существует мужчины. Она теперь всегда будет одна. Николай пытался заговорить с ней на поминках, но она была холодна и неприступна, отвечала коротко и только по существу дела ради которого они все собрались в ее квартире. Майя видела, как при этом темнел лицом Николай, но это ее не трогало. Её теперь не проведешь, не обманешь. Она теперь всегда на настороже, всегда готова дать отпор обманщикам и соблазнителям. У нее масса других проблем. У нее на руках несовершеннолетний сын, она будет заботиться о нём. Деньги, которые остались от Романа, скоро закончатся, и ей придется устраиваться на работу. Она так давно не работала, что даже несколько страшится жесткого режима, обязаловки, утренней давки в городском транспорте. И почему она так и не научилась водить машину, хотя Роман много раз предлагал ей пойти на курсы вождения и даже обещал купить личный автомобиль какой она захочет. Впрочем, что теперь об этом печалиться? Теперь надо просто искать работу. У нее, конечно, есть высшее образование, но какое-то невыгодное. Она инженер-химик. А кому они нынче нужны? Где? Особенно в их маленьком Глебовске. Когда-то давно у них в городе была небольшая фабрика по производству лаков и красок. Но даже если бы она все еще существовала, что там делать Майе, которая напрочь забыла все, чему учили? Уже несколько раз моя покупала газету под названием "Работа в Глебовске". Даже если поднапрячься и вспомнить то, что преподавали в институте, ее знания никому не пригодятся. Химики городу не требуются. Городу требуются подсобные рабочие гладильщицы в прачечную, кладовщики, расклейщики объявлений, учителя математики в две средние школы и воспитательницы малолетних детей в богатые дома. Подсобных рабочих, гладильщиц и кладовщиков моя отбросила сразу. У расклейщиков объявлений наверняка очень маленькая зарплата, да и светиться в городе не хочется. Будет очень неприятно, если станут судачить о том, Что жена погибшего бизнесмена Савельева от большой нужды вынуждена клеить объявление. Математику моя не любила еще в школе. Химия это другое дело. Опыты, реактивы, катализаторы, ингибиторы. От одних терминов всегда становится приятно на душе. Но преподаватели химии не требовались ни в одну школу. Может и хорошо. Она абсолютно не представляла процесс преподавания. Ей порой с собственным сыном никак не справиться. Хотя он положительный парнишка. А что делать, если вдруг сбунтуются все 30 с лишним подростков в классе? Нет, преподавание тоже не ее конек. Пойти, что ли, воспитательницей маленьких детей в богатом доме. С маленькими как-то проще. А как туда пойдешь? когда все богатые дома моя знает наперечет. и ее там очень хорошо знают и поэтому ни за что не наймут им будет неудобно да и ей тоже и что же тогда делать где работу найти моя перевернула последний листок газеты и наткнулась на скромное объявление ищу порядочную женщину для ухода за пожилым человеком вознаграждение по договоренности». Пожалуй, это как раз то, что надо. Есть смысл попробовать договориться. Если оплата труда устроит, то она согласится. Никто из их с Романом старых знакомых не увидит ее в квартире пожилого человека, а трудолюбие ей не занимать. Особенно будет согревать тот факт, что она сама зарабатывает деньги для своей маленькой семьи. Майя удовлетворенно кивнула. Будто кто-нибудь требовал от нее этого кивка, позвонила и договорилась о встрече с женщиной по имени Ирина, поместившей это объявление в газете. Ехать пришлось на другой конец города, но моя обрадовалась и этому. Да, далеко, но эта работа на первое время обеспечит им с Кирюхой сносное существование, учитывая, что после смерти Романа остались еще кое-какие деньги. А потом видно будет, как жить дальше. Встреча была назначена в маленьком кафе Буше. Оно находилось в том же доме, где жила мать Ирины, за которой предстояло ухаживать. Кругленькая, розовощёкая Ирина сразу понравилась Мае. От нее веяло спокойствием и добротой. По долгу службы она часто уезжала в длительные командировки и искала человека по уходу за престарелой матерью. Именно во время своего отсутствия зарплата, которую мая предложили, показалась ей вполне достойной. И две женщины допив кофе, отправились в квартиру Анны Степановны, матери Ирины. Однокомнатная квартира была обставлена старой, давно вышедшей из моды, но ухоженной мебелью. Анна Степановна оказалась приветливой, светлой старушкой с лучистыми, прозрачно-голубыми глазами. Она давно не вставала с постели в связи с тяжелым сердечным заболеванием, но сохранила ясность мысли и живую заинтересованность во всем. Работы по обслуживанию Анны Степановны было немного, поскольку та не перемещалась по квартире. В ней все оставалось на своих местах. Майе только и надо было иногда вытереть пыль, до да пройтись мокрой тряпкой по линолеуму. Ела старушка как птичка. А потом и приготовление пищи, особого труда для Майи не составляло. Конечно, довольно сложны и не слишком приятны были гигиенические процедуры, но все искупалось незлобивостью и добротой Анны Степановну. Она всеми силами пыталась облегчить Майи труды, по ее обслуживанию и ни в чем не была привередлива. Очень скоро женщины подружились. И Майя даже ловила себя на то, что скучает по Анне Степановне, когда Ирина приезжала из командировки. Незаметно Майя рассказала пожилой женщине о своей жизни, а та делилась с ней воспоминаниями о своей, неумолимо двигавшейся к концу. Однажды Анна Степановна предложила вместе посмотреть фотографии из ее семейного альбома, и Майя с радостью согласилась. Она уже знала всех ее родственников по именам, и было интересно, совпадет ли представление о них с лицами на фотографиях. Давно умерший муж Анны Степановны, Иван Матвеевич, долго работал хирургом в местной больнице. На многих фотографиях он был запечатлен на работе, в белой врачебной шапочке, надвинутой на лоб, и в белом халате старого образца, застёгивающемся сзади с накладными карманами на грудь. Он оказался точно таким, каким представлялся Мае: высоким, добродным, да с львиным породистым лицом и внимательными умными глазами. Сама Анна Степановна в молодости была такой же обаятельной и кругленькой, как дочерина. На снимках, где их сфотографировали вместе с мужем, она еле доставала ему до подмышки. Внешне супруги являлись полными антиподами, но было видно, что их связывало сильное чувство взаимной любви и привязанности. Сестра Анны Степановны напротив, совершенно не соответствовала тому образу, который возник у Маи. Валентина показалась ей угрюмой и недоброй. "Нет, ну что вы, маечка?" возразила ей Анна Степановна. Просто у Валюшки очень непростая жизнь. Она с самого детства страдала астмой, Ее часто мучили приступы удушья. И потому она на всех фотографиях выглядит такой набычившийся. Она всегда жила в ожидании приступа. Это сейчас появились лекарства балончика, из которых прыснешь в рот, и все как рукой сняла. Тогда таких средств не было, а уж когда они с мужем потеряли сына, Ей вообще стало трудно держать лицо. Она и фотографироваться-то никогда не хотела. Соглашалась, чтобы не приставали и не расспрашивали ни о чем. Вот, посмотрите, Майя. Анна Степановна взяла в коротенькие сморщенные пальчики старую черно белую фотографию. Это Валичекин сын, тот самый, который пропал без вести. Ему тут лет двенадцать. Красивый был парень, видный такой. Майя взяла фотографию и чуть не лишилась чувств. На нее смотрел муж ее, Роман, совсем юный, но вполне узнаваемый. При жизни он почти никогда не расставался с усами и небольшой бородкой. Только однажды решился сбрить, как сказал для пробы. Но Майя тут же попросила его отрастить все обратно. Усы и борода придавали Роману значительность и даже некоторый шарм которые начисто улетучивались с бритого лица. Майя вдруг сообразила, что Анна Степановна ни разу не назвала сына сестры по имени. Все племянник да племянник. Да, интересный молодой человек. С трудом выдавила она и спросила, как могла менее заинтересована. А как его звали? Никитой. Да я даже в мыслях редко называю его по имени. Не могу ему простить Что он так поступил с родителями? Взял да и исчез. Никогда больше не казал глаз. Валюшка до сих пор считает, что он скрылся, поскольку на него в городе собирались навесить чуть ли не всех собак, и их собственные навесили. Скрылись какие-то злоупотребления на стройке, где он работал. Во всем обвинили его. Думаю, именно потому, что исчез. Вряд ли двадцатилетний мальчик смог успеть за неполный год работы столько наворовать и навредить. Может, и участвовал в махинациях, но, конечно же, главой преступной группы не был. Вы рассказывали, что вместе с ним исчезла его жена, осторожно проговорила Майя. Анна Степановна полистала альбом и ткнула пальчиком в свадебную фотографию, на которой ее племянника Никиту Держала под руку нежная девушка в белом костюме и коротенькой фате. Вот тут он запечатлен со своей женой, Марусей, сказала пожилая женщина. Такая милая девушка была. Мы все радовались Никитиному выбору. Они совсем юные поженились. Поглядите, маечка, какое замечательное у нее лицо. Майя вгляделась и чуть не расплакалась от жалости к девушке на фотографии. Та спокойно глядела в объектив, доверчиво прижавшись к молодому мужу, даже не подозревая, что ждет ее в самом ближайшем будущем. Маруся действительно была хороша собой, нежна и абсолютно бесхитросна. Эта бесхитростность взгляда совершенно сразила Майю, но жалела она именно эту доверчивую, бесхитростную Марусю, а вовсе не Маньку который сейчас уже ничем не поможешь. Манька давно всему узнает цену, а девушка с фотографией совсем не знала жизни. Она была уверена в том, что стоит в самом начале длинного и счастливого пути, который так и пройдет рука об руку с любимым мужем. Да, очень хорошее лицо, согласилась Майя. Вы говорили, что она тоже пропала? Да, пропала. Они с Никитой успели разойтись к тому времени. Отозвалась Анна Степановна. Не развелись, а именно разошлись. Маруся ушла жить к родителям, а потом они с Никитой исчезли в один день. Сначала все думали, что Никита бежал от суда, который ему грозил, а Маруся с ним, поскольку все таки продолжала его любить. А потом стало известно что-то другое. Потом разное говорили, молваш никого не щадит. Ходили слухи, что Валюшкин сын чуть ли не продал Маросю в какой-то притон. Но даже я отказываюсь этому верить. Я никогда не идеализировала Никиту, но думаю, что он такое сделать не смог бы. А может, они просто где-то погибли? Опять решилась спросить Майя. Честно говоря, я так и думаю. Сбежали совсем юные люди, не знающие жизни. Всякое могло с ними случиться. Но понимаете, маечка, мне кажется, что я встречала племянники в Глебовске. Ну, когда еще могла выходить из дома? Валюшка-то со своим мужем Сергеем и дочкой Олечкой уехали от пересудов к Серёже на родину, в Белоруссию. Но я их адрес знаю и всегда могла бы его дать Никите. Но он не захотел. Не захотел? переспросила Майя. Не захотел взять адрес родителей? Вы с ним разговаривали? Вы же сказали, что узнали его. Да, разговаривала. Однажды в торговом центре я столкнулась с мужчиной, очень похожим на племянника. Он был в бороде и усах, дородный да, и широкоплечий, но мне показалось, что именно так и должен был возмужать Никита. Мы ж с Валюшкой детей вместе растили, даже жили тогда в одном подъезде. Не могла я обознаться. Я подошла и спросила мужчину: "Вы Никита Каплун?» А он? А он отшатнулся, как от душевнобольной, крикнул, чуть ли не на весь магазин: "Да вы что, женщина, вы меня с кем-то путаете?" А я ему Как я могу с кем-то спутать своего родного племянника, которого с пеленок знала? Я же тетя Аня, неужели не узнаешь? Тут-то он меня и назвал ненормальной и сразу пошел к Касе. Может быть, это все таки не он, Анна Степановна? Конечно, я не могу утверждать, что тот мужчина и мой племянник одно и то же лицо. Столько лет прошло, Но мне показалось, что даже интонации у него точно такие же, как у Никиты. Но если это действительно был он, если снова живет в Глебовске и даже не пытается узнать, где родители, грош ему цена. Валя с Сергеем, они же сразу лет на десять постарели после его исчезновения. Так вот, если это все же был он, то наверняка все, что о нем говорили, правда. Валюшку только жалко, да и мужа ее, достойный человек. Жаль сын не в него пошел, да и не в Валичек. Впрочем, больше всего мне хочется думать, что тот мужчина не был моим племянником. Так мне легче жить, то есть доживать. Пожилая женщина замолчала, видимо, погрузившись в свои воспоминания. Майя тоже молчала, и взглядываясь в лицо племянника Анны Степановны, пыталась увидеть на нем печать порочности, но так и не нашла ее. Молодое лицо было чистым и открытым. Когда же в Никите появилось то, что позволило ему взять себе чужое имя и всю жизнь прожить в шкуре другого человека? Впрочем, порочность наверняка не оставляет отпечатка на лицах. если бы оставляла, окружающие шарахались бы от таких людей и не давали им возможности себя провести да, скорее всего то, что жители Глебовского говорили о Никите Каплуне, и есть правда. не зря Манька сказала, что Никита Роман сделал с Майей то же самое, что с ней. эта бомжиха ничего не могла знать про семейную жизнь Майи, но все же чувствовала. роман Савельев точно так же сдал ее, свою жену Николаю Заботину. Поскольку этого требовали обстоятельства его жизни, как когда-то жену свою, юную Марусю, он привык отдавать своих женщин во имя собственного благополучия. Женщины ничего не стоят, они всего лишь товар. Пожалуй, не надо ничего говорить Анне Степановне. Пусть у нее останется хоть какая-то надежда на то, что встретившийся в магазине мужчина все же не ее племянник. Так и действительно легче жить. Завершив свои обязанности к квартире Анны Степановны, Майя решила посидеть в том самом кафе Буше, где договаривалась о работе с Ириной. Это было маленькое уютное заведение на четыре столика. В нем можно заказать только кофе и всего один вид пирожного именно Буше, давшее название кафе, фирменное с розовым душистым кремом. Мая сначала взяла только кофе, а потом соблазнилась и розовым кремом, который так вкусно слизывал с пальцев мальчишка лет двенадцати, белобрысый и жутко веснушчатый. Майя улыбнулась мальчишке, показав вытянутый вверх большой палец. Мальчик улыбнулся в ответ и показал Мае вытянутые вверх пальцы обеих рук. Так ему было вкусно. Когда мне принесли пирожное, она уже забыла и о вишнёщем мальчугане, и о розовом креме. Посмотрела на буше с удовольствием, хотела откусить кусочек, но так и застыла на стуле с чашкой кофе в руках, опять уйдя в свои невеселые думы. Она ведь пыталась оправдать Романа по всем статьям. Возможно, потому что о мёртвых принято говорить либо хорошо, либо ничего. А может от того, что ей трудно смириться с тем, что она больше пятнадцати лет обманывалась в человеке, с которым жила бок о бок. Как можно было столько времени не замечать, что муж насквозь лжив? Неужели любовь действительно так застит глаза? Да, она застит. Любовь это очень странная штука. Ведь заботин тоже наверняка во всем лгал, а она верила. Почему? Да потому что хотела этой самой любви. Женщине невозможно существовать вне этого чувства. Она так запрограммирована природой. Муж Роман ей, Мае, в любви отказал, и она бросилась за спасением в объятия Николая. А разве в них было спасение? Там была погибель, окончательная, непоправимая. Мае очень захотелось всхлипнуть громко и тягуче, чтобы излить всю свою боль. Но этого нельзя делать в кафе. Зато вполне можно сделать дома. Кирюха пока не кончилось лето, так и живет у бабушки с дедушкой в Ярославле. Пустая квартира Майе вполне подходит для вдовьего плача и причитаний. Пожалуй, пора туда и отправиться. Там-то она и отведет душу, нарыдается всласть. Мая еще раз посмотрела на свое пирожное и поняла, что съесть его не в состоянии. Она завернула бушё фирменную салфетку заведения, положила в сумочку и хотела уже встать со стула, как вдруг услышала: "Можно?" Скинув глаза, Мая увидела перед собой Инесу. Меньше всего она хотела бы видеть сейчас ее. "Пожалуйста, садитесь." сказала она бывшей любовнице мужа и нерасписанной жене Николая Заботина Я все равно ухожу А разве мы не на ты с усмешкой спросила Инесса и села на второй стул у столика Разве мы не сроднились в том подвале Майя сочла лучшее промолчать Инесса молчать не собиралась Какого черта ты валяешь дурака спросила она Мая опять промолчала, ей нечего сказать этой женщине. Значит так, сиди и слушай, скомандовала Инесса. Коля извелся весь. Любит он тебя, чего ты от него скрываешься? Будто он обидел тебя или оскорбил. Он же ни в чем перед тобой не виноват. Не виноват, эхом повторила за ней Майя. Все они ни в чем не виноваты только жизнь мне загубили на слове загубили ей стало так жалко себя что она все же разрыдалась прямо в кафе как и хотела с громкими схлипами. «Черт, вот ведь выпила кофе называется буркнула Инесса подхватила Маю под локоть и потащила из-за столика мои ноги не слушались ее сумка зацепилась длинным ремешком за спинку стула. Она дернула сумку, стул с грохотом упал. Женщина, сидящая за соседним столиком, вздрогнула, пролила себе на джинсы горячий кофе. С воплем вскочила, повалив и свой стул. Инесса, поминутно то извиняясь, то чертыхаясь, вытащила Майю из разоренного кафе. Запихнула свою машину и села рядом, положив руки на руль и молча уставившись в лобовое стекло. Она явно решила дать Майе выплакаться. Майя плакала долго, но в конце концов слезы все же иссякли. Инесса, которая уже здорово осточертела сидеть без дела, громко выдохнула, будто плакала вовсе не Майя, а она сама. И протянула ей свой носовой платок, взамен совершенно намокшего. На, утрись и слушай, Николай ни в чем перед тобой не провинился. Он не сказал мне, что ты его жена. Прохлюпала Майя. Я ему не жена, резко сказала Инесса. Неужели ты не помнишь, что я тебе рассказывала в подвале? Помню, но ведь он не мог не знать, что ты Роман или Никита, даже не знаю, как его теперь называть. Словом, Николай не мог не знать, что у вас с моим мужем. Да ничего он не знал. Перебила ее Инесса: "Я отличная конспираторша. Впрочем, дело даже не в это. Я же говорила, что мы с Колей давно дали друг другу свободу. Заботин никогда не интересовался, с кем я провожу время. Он знал, что мой муж совсем не тот, за кого себя выдает. и молчал, молчал, молчал". Выпалив это, моя опять горестно всхлипнула: "Толком он и этого не знал". Резко ответила Иннеса. Я его обо всем расспросила. Он сказал, что учился с Романом. Будем его все же называть, как привыкли. В одном институте они тогда жили в Любавино. Коля сказал, что их как раз изблизило то, что у обоих за спиной была часть жизни, о которой никому не хотелось рассказывать. Они договорились никогда не расспрашивать друг друга о прошлом. Однажды Заботин случайно увидел второй паспорт Романа. Вопросов и на этот счет задавать не стал, поскольку набеглого преступника Савельев не тянул. Но дело даже не в этом, понимаешь? Николай себя чувствовал преступником, поскольку сбежал от жены. Ну, от Тамары, ты теперь ее знаешь. Мучился этим, одно время даже хотел возвратиться, но не знал как. Считал, что ему нет прощения. Потом сжился с постоянным ощущением вины, предполагал, что с Савельевым произошло что-то похожее, зачем расспрашивать человека о том, что тот хочет забыть. Но ведь чужой паспорт надо было где-то взять, это как раз и могло быть связано с преступлением. Да, я тоже сказала об этом Коле. Он ответил, что сам однажды нашел чужой паспорт, сдал в милицию предположил, что Роман просто не стал сдавать найденный документ. Неужели заботин ни разу не столкнулся в Глебовске с тамары, когда вернулся, удивилась Майя. Город-то у нас небольшой. Да, вот так получилось. Николай с Романом, вернувшись в Глебовск, поселились в общежитие, которое находилось почти на территории кирпичного завода, где им пришлось сначала поработать. А потом оба довольно быстро получили по комнате в новостройках, далековато от дома Тамары. Да и жила околона бывшая жена Затворнически. Дом, работа, магазин, дом. Неужели Николаю совсем не хотелось найти Тамару? Говорит, что и хотелось, и не хотелось одновременно. С одной стороны, вроде бы и надо найти, чтобы хотя бы попросить прощения, с другой В общем, он считал, что ничего хорошего из этого все равно не получилось бы. Его чувство к этой женщине давно перегорело, да и она наверняка уже устроила свою судьбу. Зачем ворошить прошлое? Но ведь они официально так и не развелись. Он был уверен, что Тамара уже оформила развод ввиду давнего отсутствия супруга. Майя, вспомнив Тамару, Вынуждена была подавить себе новый приступ рыдания. Как же нескладно сложилась жизнь у всех женщин, связанных с Николаем Заботиным и Романом Савельевым. Просто какие то роковые мужчины. Майя хотела спросить Инесу о том, как она пережила смерть Романа, но та сказала об этом сама. А я решила еще раз попытаться начать новую жизнь. Романа не вернешь. Да и не хотела бы я его возвращения, как это нежестоко жестоко звучит. Этот человек проиграл свою жизнь. Но ты же вроде бы его любила. Инесса подумала немного и повторила то, что уже говорила в подвале. Мне кажется, я просто хотела любить. Женщине обязательно надо кого-нибудь любить, природа у нее такая. Потом рассмеялась и добавила: Буду пока любить кота. Подобрала у себя в подъезде котенка, тощего, страшного, назвала его Гебельсом, вылита имени из пропаганды Третьего Рейха. Майя невольно рассмеялась и с недоумением спросила: "Как можно любить Гебельса?" "Ну, Геббельс — это метафора. Несчастному нужна моя любовь, и клянусь, он ее получит". Женщины засмеялись в унисон, а потом Инесса удовлетворенно сказала: "Вот так-то лучше. Будем лучше смеяться всем бедам на зло, согласна?" Майя смогла только кивнуть. Инесса, не говоря больше ни слова, положила руки на руль, и машина вырулила с места парковки. "Куда ты меня везешь?» — спросила Майя. "А ты не догадываешься. Я не хотела бы" Брось. Не дала ей договорить Инесса. Вот увидишь, все будет хорошо.